Глава пятая Алмаз всхрапнул и попытался укусить монстра, жеребца барона Майснера. «Веди себя прилично, скотина», — прошипел я, натягивая поводья. Алмаз тряхнул головой, но послушался и отошел от монстра на пару шагов. «У вас очень агрессивный и плохо воспитанный жеребец», — заметил барон, наблюдая за действиями алмаза. «Он стал чемпионом не только потому, что самый быстрый», — ответил я, наматывая поводья на кулак, — «а в большей степени потому, что наглый и злобный». «У меня вообще складывается впечатление, что Алмаз запугивает своих соперников еще в то время, когда они находятся в конюшне, и они начинают слегка притормаживать, хотя и чувствуют в себе силы потягаться с ним». «Какой...» хм, «Странный вывод». Майснер бросил на меня быстрый взгляд, а потом осмотрелся по сторонам. «Через два километра березовка. Предлагаю остановиться на короткий привал». «Секунду...» Я поднес руку к уху. «Где сейчас нечисть? Деревне ничего не угрожает?» «Практически все прошедшие через портальное окно прорыва особи находятся в километре от эпицентра», — сухо докладывала хозяйка. «Все двенадцать слоа в трех километрах от деревни, но они двигаются в этом направлении медленно. Больше осматриваются. Вот только...» «Что?» — напряженно спросил я. «На границе земель барона стоит неисследованный замок. Семь вампиров, судя по всему, птенцы одного гнезда, направились туда. Они не просто разумны. Это чрезвычайно умные и хитрые твари. И да...» Они разумны. Похоже, среди них определился лидер, который сумел обнаружить замок и выбрал его своим новым домом. «Если только это не старый дом, который они наконец-то нашли. Не удивлюсь, если это именно они организовали прорыв. Товаришки, населяющие Вольф Сангель, тоже кровушкой балуются, в основном в гастрономических целях, и тоже умеют порталы, где попало открывать». Пробормотал я очень тихо. «Во всяком случае, барон меня не расслышал, а вот хозяйка вполне». «Возможно. Мне сложно делать анализ, основываясь на предположениях. Очень мало объективных данных. Если к деревне подойдут ближе и создадут тем самым опасность для жителей, сразу же сообщи», — немного подумав, отдал я команду хозяйки. «Хорошо, дорогой». Я так и не понял, что именно заставляло ее переходить на подобный вариант общения. «Интересно, кто вообще включил его в первоначальный код системы управления замком?» Это был вопрос без ответа, и совершенно не нужно было на нем зацикливаться. «Отбой!» — я убрал руку от уха и обратился к майстеру. «Давайте остановимся, барон, только ненадолго. Твари, вырвавшиеся из портала, начали понемногу разбредаться, и мне хотелось бы предоставить им такую возможность. По отдельности их будет куда проще ликвидировать, а не врубать в толпу, которая может нас всех очень неприятно удивить. а некоторых еще и смертельно, не создавая опасности для жителей деревни, естественно. Что вам стало известно?» Барон сразу напрягся и пристально посмотрел на меня. «Семь вампиров решили поселиться в замке на границе ваших земель. Вы входили в замок?» — спросил я. «Нет, конечно». Майстер покачал головой. «Вокруг неисследованных замков создается барьер защиты. Пропуском является наличие жетонов. Это правило было реализовано, как только появились охотники. Только они имеют право первыми входить в любые постройки, появляющиеся из окон прорывов. А вы разве этого не знали?» «Я не знал про то, что замок не тронут», — ловко увильнул я от неприятного вопроса. «Ах да, конечно». Майснер сразу же успокоился. «Замок появился сравнительно недавно, лет тридцать назад, а так как охотников в гиблых землях до сих пор не было, то войти и проверить строение было некому. Интересно, этот запрет распространяется на нечисть или вампиры больше к нежити относятся?» — задумчиво проговорил я, соскакивая с коня, потому что барон дал сигнал к привалу. Дружинники под руководством Келли распешились и начали сноровисто разводить костер, чтобы немного перекусить. Половина исчезла в кустах, чтобы облегчиться. Лошадей не распрягали, только стреножили и отпустили травку пощипать. Я же нашел весьма удобный валун, сел на него, глядя на огонь, и принялся обдумывать, что же произошло на протяжении последних суток. Первым делом я поспешил в операторскую, чтобы посмотреть на гостей из другого мира, которые решили воспользоваться Аказией и прогуляться до гиблых земель. На самом деле большого разнообразия я не увидел, видов нечисти было не так, чтобы много. — Это точно нечисть? — спросил я, нахмурившись, оглядывая явно неживую полупрозрачную девицу, парящую над землей. — Поправка. Произошел прорыв нежити из одного региона обитания. Хозяйка сейчас говорила четко и по существу. «Если судить по их скученности, то можно предположить, что все прорвавшиеся составляли свиту одного достаточно могущественного существа». Ам, я принялся приближать картинку. «А это могущественное существо не пожаловало сюда лично, так сказать? Как-то не хотелось бы, если честно». «Нет, я не вижу проявления сущности, способной удержать всех их в подчинении», — холодно ответила хозяйка. «Так хорошо». Я задумчиво смотрел на полупрозрачных гопников, которые явно от нечего делать принялись задирать прибывших с ними. «Это кто? Почему они кучкуются вместе? Ни один даже на пару метров не отошел от основной группы таких же». Это слоа, воинственные полудухи первого уровня, опасны исключительно из-за их количества. Конкретно здесь очень небольшая часть Орды. Самое близкое определение слоа свита дикой охоты — Они чаще всего составляют основную ее часть, пояснила хозяйка. Также здесь присутствуют банши в количестве пяти особей, духи второго уровня опасности, опасен крик, который они могут переводить на очень опасные частоты. Человечество уже давно придумало средства борьбы со всякого рода звуками, задумчиво проговорил я. Беруши называются. Надо в арсенале порыться. Кто еще вырвался? Не всякие беруши могут защитить от крика банши, Но почти все могут уменьшить последствия, ответила хозяйка, через некоторое время, просчитывая варианты. Еще на поляне присутствуют зомби и три лича второго уровня опасности. Да, похоже, еще есть вампиры. На тот участок поляны, который я осматривал, вошла молодая женщина. Очень красивая, надо сказать, темные волосы, бледная кожа. Именно так изображали в моем мире этих тварей. Одежда, правда, отличалась. Ничего готического в ней не было. Брюки и белая блузка. На поясе меч, темные волосы заплетены в тугую косу. Эх, вот так и рушатся мечты, сказал я, задумчиво разглядывая красотку. Где корсет и глубокий вырез? Не нужно смотреть на нее, как на живую женщину. Это прежде всего высшая нежить, может быть крайне опасной. Серебро ее остановит, но не убьет. Чтобы полностью упокоить вампира, его нужно сжечь. «Этот урок мне в первые минуты попадания в этот мир разъяснили», — рассеянно проговорил я, продолжая рассматривать красотку. «Вёрт не даст соврать». И тут она словно почувствовала мой взгляд и резко обернулась, глядя прямо мне в глаза. Я даже отшатнулся от голограммы, настолько это было неожиданно. «Так, хватит», — взмахом руки я отправил изображение на экран. «Я так понимаю, что брать с собой пулемет не стоит?» «Ты правильно понимаешь. Против нежити хорошо действует магия». «Против материальных форм меч. У твоего меча есть серебристое напыление на кромке. Этого вполне достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб при достаточном проценте повреждения», — пояснила хозяйка. «Рекомендую подобрать защиту хотя бы жизненно важных органов». «У меня есть на это время?» «Сейчас нежить несколько дезориентирована, и это дает мне возможность предположить, что она является частью чьей-то свиты». Примерно сутки у вас есть, пока все прорвавшиеся через портал сообразят, что приказов хозяина не поступит. После этого они начнут понемногу расползаться». «Отлично». Я кивнул и положил на стол один из планшетов. «Ты можешь с ним связаться и настроить систему таким образом, чтобы передавать картинки с мониторов по моему запросу?» «Это возможно, но нужно время, чтобы синхронизировать наши потоки. Боюсь, что до твоего отъезда я не смогу этого сделать». В голосе хозяйки снова прозвучали эмоции, на этот раз сожаление. «Ничего, обойдусь. Просто будь на связи», — сказал я, направляясь к выходу из операторской. В коридоре меня встретил дед. «Возьми с собой Вальтера». Я его только что раз спросил и принял довольно суровую присягу. Парень расстроен тем, что Вюрту удалось его провести и стремится загладить вину. «Зачем он мне нужен?» — я посмотрел на деда, нахмурившись. «Хотя бы для того, чтобы за алмазом присматривать. Что-то я сомневаюсь, что ты за это время научился ухаживать за лошадьми, как положено». Дед посмотрел в сторону кухни. «Когда закончишь в баронстве, сразу поезжай в каменный. Надо уже порядок на своих землях начинать наводить». «Что ты туда посматриваешь?» — я улыбнулся. «Тебе тоже предстоит многое сделать. Начать облагораживать наше холостецкое жилище с женщинами, например». «Не напоминай». Дед поморщился и махнул рукой. «С мужиками проще». Приказал и все дела с женщинами так в большинстве случаев не получается, так что еще непонятно, кому из нас хуже будет. Брось, они наемные работники, уволишь, в случае чего, и все дела профсоюзов здесь нет, так что нервы мотать точно не придется. Я махнул рукой. Ты сказал, Сашке, чтобы он алмаза оседлал? Да, сразу же, как только Майс нарубрался. И Вальтера тогда же к присяге привел. Молодой он еще, но толк с парня может выйти. Дед осмотрел меня с ног до головы и положил руку на плечо. «Не пуха Рома!» «К черту!» Он чуть сжал мое плечо и отпустил, после чего пошел быстрым шагом к кухне, заранее сдвинув брови, видимо, чтобы показать, какой он грозный хозяин. Я чуть не заржал, когда это увидел, и почти бегом побежал в арсенал. К броне нужно было привыкать, в этом я убедился на собственном опыте, когда попытался что-то из элементов доспеха надеть — Нет уж, я так неповоротливым беременным ленивцем становлюсь. Придется как-то обходиться. Вызвав меню арсенала, нашел нечто, напоминающее знакомый мне броник. Вот его и надел, затянул все положенные ремешки. Сверху набросил куртку. Разгрузки на броне не было, так что он был почти незаметен. Пистолет все-таки оставил, просто на всякий случай. Вдруг там кто-то живой обнаружится. Меч, штук пять артефактов, и все пожалуй. Алмаз ждал меня во дворе. Он грозно бил копытом и всячески демонстрировал нетерпение. Рядом с ним на белой кобылке сидел Вальтер. Он выглядел немного потерянным, но уже не перепуганным, как в тот момент, когда я его впервые увидел. Подойдя к алмазу, я начал прикреплять к седлу рюкзак, в который забросил спички, нитки с иголкой и запасную одежду. Сверху легли несколько метательных ножей и несколько запасных обоим, кроме тех, которые я рассовал по карманам. Надо будет нормальную разгрузку придумать, что ли? Или купить? Все равно некоторое время в Кёльне на обратном пути пробуду, да в каменном. Отдельно в боковом кармане рюкзака поместилась аптечка, которую, как оказалось, Даша специально собрала, на всякий случай. Кто же знал, что этот случай так скоро приключится? Проверив, как держится мешок, я ухватился за луку седла и уже хотел сесть на алмаза, как во двор вышел вюрт. Какого хрена он здесь забыл, было не совсем понятно». Может быть, попрощаться со мной захотел с горячим пожеланием сдохнуть в страстных объятиях прекрасной вампирши. Не знаю, он не сказал. Возможно, просто не успел. Потому что, как только этот гад приблизился, его сразу же увидел и опознал Вальтер. «Ах ты сволочь!» — прошипел парень, соскакивая с лошади и подходя к Вюрту. «Ты меня подставил, гад?» «Да, и что?» Верт брезгливо отодвинул в сторону наставленный на него палец. Синяк на щеке уже начал приобретать фиолетовый оттенок. «Тебя грех было не обмануть, настолько невинное, почти девственное дитя!» Вальтер не стал отвечать и попросту вмазал ему кулаком по поврежденной щеке. Вот только Вальтер — это не ведьма, хоть и целительница с акушерскими щипцами, которая в случае чего и магией шандарахнуть сумеет. Поэтому Верт терпеть не стал и довольно легко вскочив на ноги, зарядил Вальтеру ответкой. Я некоторое время понаблюдал за дракой, отмечая, что Вюрт дерется хоть и хорошо, Но используя в большинстве своем классические приемы, тактика Вальтера отличалась большим разнообразием, но парню явно не хватало опыта, но тут уж ничего нельзя было поделать. Верт хоть и гад редкостный, но боевой офицер, у которого только боевого опыта вагон, и тут уже не слишком важно, на какой именно стороне он воевал. А вот совести у верта нет даже в качестве атовизма. Все вместе это привело к тому, что более опытный противник постепенно начал одерживать верх. Ах ты ж, сволочи какие!» Во двор выбежал Сергей, которого дед отпустил с кухни. «Вражины, чертовы, ёптить! Охлонитесь, ироды!» И он с разбегу выплеснул на дерущихся целое ведро воды, которое держал в руках, словно на котов разошедшихся. Драка тут же распалась. Вёрт с Вальтером сидели в луже и злобно посматривали друг на друга. «Какой обидчивый юноша!» — Ганс сплюнул кровь. «Скажи спасибо, что я тебя в живых оставил!» Вёрт поднялся и посмотрел на меня. «Красавец! Смотрел бы и смотрел!» — заявил я, прикладывая руки к груди напротив сердца. «Ха-ха!» — я оценил шутку и тоже посмеялся. верто одёрнул мокрый пиджак. «Я пошел переодеваться. И скажи спасибо своему слуге, что самому тебе нечего завтра будет надеть!» Вскинув голову, он направился в дом. «Надо было его этим ведром долбануть!» — в сердцах произнес я, поглядывая при этом на Сергея. «Твой дед не одобрил бы!» — он поморщился. «Ну вот, теперь снова за водой идти, черти полосатые!» Сергей махнул рукой и направился к выходу с кухни, откуда он, похоже, и выскочил. Я же посмотрел на Вальтера. «У тебя есть во что переодеться?» Он отрицательно покачал головой с несчастным видом. «Почему-то я так и подумал», — посмотрел на небо. «Какое оно чистое. Даже и не скажешь, что сентябрь. Пошли, что-нибудь подберем». В итоге мы выехали только через полчаса, Благо, барон все еще собирался к походу. Он решил не заезжать в Кёльн и переночевать на постоялом дворе между столицей его баронства и березовкой, Поэтому набирал запасы еды в Призамковом. Я же мог только головой качать. Расстояние, которое на машинах мы проехали бы за несколько часов, на лошадях будем преодолевать как раз около отведенных нам хозяйкой суток. И, наверное, именно к этому мне нужно привыкать больше, чем ко всему остальному. «Роман Игоревич, поешьте!» Рядом со мной появился Вальтер, который протянул миску с горячей похлебкой. Надо же, как быстро они пожрать приготовили. «Ты сам-то поел?» — спросил я, забирая у него еду. «Да, перекусил». Вальтер замялся и почти через полминуты выпалил. «Почему вы держите этого фон Вёрта в живых? Да еще и позволяете жить в вашем замке. Он же откровенно хамит вам». «Он хамит мне, иногда Сергею. А с дедом вежлив до омерзения». Я зачерпнул ложкой горячий суп — и закрыл глаза от удовольствия. все таки с едой на природе мало что может сравниться. «Однажды мы зачем-то сохранили ему жизнь, тогда это была весьма болтливая голова, ты должен помнить». При этих словах парень поморщился. «И теперь платим за это. Вообще устроить ему несчастные случаи и знакомство со слизнями мешает одно немаловажное обстоятельство. Ганс фон Вёрт прекрасно знает замок Вольфсангель, а для нас это очень актуально. У них там недавно переворот произошел. И к власти пришла весьма деятельная и очень активная белая панамка. Я просто чувствую, что мы с яковым Некрофилычем еще хлебнем и далеко не меда. Я замолчал, сосредоточившись на еде. Когда похлебка закончилась, протянул миску ожидающему Вальтеру, который, похоже, сам себя определил ко мне в личные слуги или в денщики. Так, наверное, правильнее будет. Лагерь понемногу начали сворачивать. Правильно, не хрен рассиживаться. Нас там очаровательная вампирша ждет, не дождется. И замок, который я собираюсь посетить, чтобы поправить наше финансовое положение. Но для этого надо сначала всех победить. И что-то мне говорит, что это будет не так уж просто. Дорогой, не хочу тебя торопить, но слова ускорились. Наверное, почуяли живых людей. Сейчас они находятся на расстоянии одного километра от деревни, поэтому вам лучше все таки поспешить. Я уже начал привыкать к голосу хозяйки, который время от времени появлялся в ухе. На этот раз я даже не вздрогнул. Выслушав сообщение, вскочил на ноги и подбежал к барону. «Командуйте быстро сбор! Толпа весьма агрессивной нежити приблизилась к березовке, и нам лучше поспешить!»